Глава двадцать седьмая. Скарлетт оттачивала свое новое умение. Оно называлось «Ни на что не реагировать». Конечно, это не врожденный навык. Но если приходится сидеть в клетке, а враги разглядывают тебя, болтая и хихикая, не реагировать гораздо лучше, чем ругаться и пытаться дотянуться до них сквозь прутья решетки. По крайней мере, в этом больше достоинства. «Пусть делает что-нибудь забавное. Заставь ее!» Потребовала лунная женщина зонтом из совинных перьев, хотя Скарлетт недоумевала, зачем он ей. По словам зимы, настоящее солнце появится только через шесть дней, а дождей на луне вообще не бывает. Спутник женщины наклонился, уперся руками в колени и уставился на Скарлетт сквозь прутья. На носу у него были оранжевые солнцезащитные очки, тоже непонятно зачем. Она сидела на полу, натянув капюшон на голову и скрестив ноги равнодушно смотрела на него. Я, само спокойствие и безразличие. «Сделай что-нибудь», — приказал он. Скарлетт моргнула. «Говорят, что земляне милые и забавные. Может, станцуешь для нас?» Скарлетт распирала от желания показать этому лунатику, какой она может быть милой и забавной. Однако она оставалась неподвижной, как статуя. «Ты немая или просто глупая? Тебя что, не научили, как вести себя с тем, кто выше тебя?» «Я в самоуспокойстве». «Что у нее с рукой?» спросила женщина. Мужчина посмотрел на Скарлетт. «Что у тебя с рукой?» Ее пальцы не дрогнули. Даже тот с отрубленной фалангой. Женщина зевнула. «Мне скучно. И земля неплохо пахнут. Пойдем лучше посмотрим на львов». Мужчина выпрямился и посмотрел на нее так, будто что-то прикидывал. «Вряд ли он захочет использовать свой дар, чтобы расшевелить ее». Никто не манипулировал ею с тех пор, как она попала в зверинец. Скарлет подозревала. Это потому, что она считается питомцем принцессы. Мужчина подошел ближе, и Рю за спиной у него зарычал. Скарлет стоило больших усилий сдержать улыбку. Этот волк и правда привязался к ней. Женщина оглянулась, но мужчина не сводил взгляда со Скарлет. «Ты здесь, чтобы развлекать нас», – заявил он. «Так сделай хоть что-нибудь. Спой, расскажи что-нибудь забавное». «Забавно будет, когда я обыграю в гляделке болвана в оранжевых очках». Ворча мужчина взял у своей подруги зонтик и закрыл его. Держа зонт за изогнутую ручку, просунул сквозь прутья и ткнул Скарлетт в плечо. Рю залаял. Рука Скарлетт взметнулась, вцепилась в зонт и дернула на себя». Мужчина с размаху ударился о клетку, а Скарлетт двинула ручкой зонта прямо ему в лицо. Он вскрикнул и отшатнулся, очки слетели на землю, из носа брызнула кровь. Скарлетт усмехнулась и выбросила зонт из клетки. «Все равно гвардейцы его отберут». Ее лицо снова стало невозмутимым. Метод ни на что не реагировать работал даже лучше, чем она ожидала. Выругавшись, мужчина в забрызганной кровью рубашке подхватил свою спутницу и зонтик и умчался прочь, назад к входу в зверинец. Возможно, они пожалуются к бордейцам. Из-за плохого поведения ее лишат кормежки или даже двух. Но это того стоило. Скарлетт увидела желтые глаза Орю, сидевшего в вольере напротив, и подмигнула ему. Волк поднял голову и весело тяпкнул. Завела себе приятеля. Скарлетт вздрогнула. Неподалеку, скрестив руки на груди и прислонившись к дереву с широкими листьями, стоял гвардеец. Его глаза отливали сталью. Скарлет показалось, что на его где-то видела. «Интересно, давно он тут?» «Мы, звери, должны держаться вместе», – ответила она и тут же решила, что больше он от нее ни слова не услышит. «Она здесь не для того, чтобы развлекать лунную знать, и уж точно не для того, чтобы развлекать безмозглых гвардейцев королевы». «Думаю, тебе неспроста нравится именно этот. У него особая связь с твоим... Хм... Другом». Скарлетт поняла намек на волка, и ее сердце пропустило удар. Всквыхнулись дурные предчувствия. Гвардеец сделал несколько шагов и остановился перед вольером Рю. Одна его рука лежала на рукояти большого ножа, висевшего на поясе. Волк замер, как будто не мог решить, доверять незнакомцу или нет». Его отец был тем самым волком, у которого впервые взяли ДНК для экспериментов с солдатами. Королева выбрала арктического волка, альфа-самца. Гвардеец повернулся к Скарлетт. «Но ведь, чтобы быть альфой, нужна стая, верно?» «Не знаю», – невозмутимо ответила она. Муж, поверь». Он наклонил голову, изучая ее. «Ты ведь не знаешь, кто я». «Как только он это произнес, в ее памяти что-то щелкнуло». Светлые волосы, форма и темные секреты, которые он знает о волке. Скарлетт поняла, кто перед ней. «Конечно, знаю. У принцессы рот не закрывается, когда она говорит о тебе». Она внимательно наблюдала за гвардейцем, пытаясь понять, отвечает ли он зиме взаимностью, но его лицо с волевым подбородком оставалось невозмутимым. Он был красивым и широкоплечим, но его поза говорила о высокомерии, выражение лица. Они не заинтересованности. Он выглядел холодным и неприступным, когда подошел к ее клетке. Полная противоположность приветливой, странной и болтливой зиме. Ясен не сел рядом с клеткой и не наклонился, и Скарлетт приходилось напрягаться, чтобы смотреть на него, и от этого ее неприязнь только усиливалась. Думаю, зима передала тебе новости о твоих друзьях. Зима сказала, что они живы и хотят спасти ее, что волк очень по ней скучает. Но сейчас, глядя на Ясина, она с трудом могла поверить, что знала это от него. «У меня для тебя сообщение». Скарлетт подумала, не ждет ли Ясин благодарности. Все равно не дождется, пока он здесь, на луне, и носит форму королевского гвардейца. На чьей он стороне на самом деле? Скарлетт фыркнула и отодвинулась. Возможно, выглядело это не слишком изящно, но ей не хотелось, чтобы шею свело от напряжения. «Что ты хочешь от меня?» Зима считает, что вы друзья. «Да, я так не думаю». На его губах мелькнула едва заметная улыбка. «В чем дело?» спросила она. Покачиваясь на каблуках, Ясен снова взялся за рукоять ножа. Я все думал, что же это за девушка, из-за которой так убивается специальный оперативник. Что ж, я рад, что она, по крайней мере, не дура. Скарлет сжала кулаки. «А еще она не покупается на лесть. Держась за решетку, Ясен сел на корточке. Теперь их глаза оказались на одном уровне. «Знаешь, почему ты до сих пор жива?» Скарлетт неохотно ответила. «Благодаря зиме». «Верно, ты сообразительна. Так постарайся не забывать об этом». «Забыть это трудно, ведь я заперта у нее в клетке». Гвардеец снова едва заметно улыбнулся и спросил, глядя на ее руку. «Когда тебя в последний раз проверяли на инфекцию?» «Я знаю, как выглядит зараженная рана». Она показала ему обрубленный палец. «Все нормально?» Он хмыкнул. «Говорят, ты неплохой пилот». «Это что?» Нахмурилась Скарлет. «Собеседование?» «Тебе приходилось управлять лунным кораблем?» «Теперь он полностью завладел ее вниманием, но любопытство быстро сменилось настороженностью». «А что?» «Они мало отличаются от земных кораблей. Есть некоторые отличия в управлении, и взлет более плавный». Но, думаю, ты разберешься. С чего бы это? Ясин пристально на нее посмотрел. Просто будь готова. К чему? И почему ты беспокоишься обо мне? Не о тебе. Сказал он так, что Скарлетт поверила. Я беспокоюсь о принцессе, а ей нужен помощник. Он отвел взгляд. И кто-то лучший, чем я.